154. Март, 23. Берегите кристалл сознания, его восстановить нельзя. Сознание — измеритель и указатель напряжения. Сознание явлено синтезом, сущность синтеза явлена сознанием.